«Умирающий император». Лицо его было искажено. Глаза горели безумным светом. «Вставайте! Оденьтесь! Идите за мной!» Отрывисто приказывал Наполеон. Они прошли в кабинет. «Пишите!» В комнате, освещенной одной свечой, было темно и холодно. Смертельный, безотчетный страх охватил графа Монталона. «Ваше Величество!» — проговорил он, стуча зубами — Позвольте, я разбужу доктора Антомарки. Пишите, хрипло со страданием в голосе вскрикнул Наполеон. Монталон взял лист бумаги и стал писать. Перо плохо ему повиновалось. В бреду, держась рукой за правый бок и сверкая глазами, император диктовал план защиты Франции от воображаемого нашествия. Глава семнадцатая В день пятого мая разразилась страшная буря. Волны с ревом кинулись на берега острова. Тонкие стены Лонгвудского дома вздрагивали. Потемнели зловещие медно-коричневые горы. Чахлые деревья, тоскливо прикрывавшие наготу вулканических скал, сорванные грозой, тяжело скатывались в глубокую пропасть цепляясь ветвями за камни. Как ни бодро расхаживал по комнатам виллы Лонгвуд развязный доктор Антомарки с видом человека, который все предвидел и потому ничего бояться не может, было совершенно ясно, что для его пациента настали последние минуты. Казалось, душа Наполеона естественно должна отойти в другой мир именно в такую погоду, среди тяжких раскатов грома, под завывание свирепого ветра, при свете тропических молний. Но тот, кто был императором, уже ни в чем не отдавал себе отчет. Нелегко расставалось с духом хрипящее тело Наполеона. От звуками канонады представлялись застывающему мозгу Громовые удары, а устане ясно шептали последние слова. Армия. Авангард. У постели, в кресле, не сводя красных глаз с умирающего сидел генерал Бертран. Граф Монталон записывал в книжку все хоть немного походившее на слово, что срывалось с уст императора. Около десятка французов толпилось в кабинете и у дверей, ожидая последнего вздоха. В соседней комнате аббат Виньяли готовил свечи. В пять часов сорок девять минут дня Антон взглянув в сторону постели, быстро подошел к ней, приложил ухо к сердцу Наполеона печально развел руками, показывая, что теперь даже он ничего больше сделать не может. Послышались рыдания. Граф Бертран тяжело поднялся с кресла и сказал глухим шепотом: "Император скончался". И вдруг заглянув в лицо умершему, Он отшатнулся, пораженный воспоминанием. «Первый консул!» — воскликнул гофмаршал. На подушке, сверкая мертвой красотой, лежала помолодевшая от смерти на двадцать лет голова генерала Бонапарта. Английский офицер прикомандированный Квилли Лонгвуд с переменившимся от волнения лицом вышел на крыльцо. Буря утихала, удары грома слышались реже. Офицер вздрогнул, завернулся в плащ и прошел к сигнальной мачте. Шли часы. К крыльцу дома со всех концов острова подъезжали экипажи и верховые, перешептываясь, сходилось население. Дом наполнился военными людьми, смотревшими на все с любопытством и с испугом. Коммердинер Маршан раскрыл настежь двери кабинета.